Прощай, хутор. Хуторок, на котором гостил Йенька, был очень маленьким, но очень уютным и каким-то щедрым. Все жители на хуторе были родственниками и жили очень дружно. В каждом дворе было много всякой живности, в огородах зрели овощи и всякая всячина. Почти в самых исп начинались поля. Даже из окна можно было видеть, как наливаются колосья ржи или пшеницы. Селось-убиралось все своевременно, и какая бы ни была погода, в любой год здесь собирали высокие урожаи. А какие леса были вокруг, сколько было в них грибов и ягод. Одним словом же, видо да радуйся. Но ребятам на хуторе было такое раздолье, что можно было только позавидовать. Но вдруг все заговорили о каком-то переезде. Причем говорили с тревогой, а женщины даже плакали. Енька ничего понять не мог. Он слышал, что на новом месте есть большая река и пруд. Значит, там еще лучше. Можно купаться, кататься на лодке и ловить рыбу. «Ну, а если там почему-либо хуже, чем на хуторе, тогда зачем туда переезжать?» Яньке всегда казалось, что самым главным человеком на хуторе была бабушка Наталька. Как-то бабушка принялась отчитывать дядю Пашу за то, что он в сельсовете не смог заступиться за хутор, а он молчал-молчал и сказал, «Сельсовет ни при чем, он выполняет постановление партии правительства». Что такое партия правительства, Янька тогда не понял. «Да что они делают, безголовые ироды!» — с возмущением сказала бабушка. И почему-то, заплакав, пошла собирать пожитки. Уже много дней скрипят телеги, вывозят зерно и муку, столы и лавки, чугуны, сундуки, катки. Все на хуторе пришло в движение. Ребятам даже нравилась такая суматоха. Многие из них уже побывали на новом месте в деревне Каменки. Взрослые же совсем перестали улыбаться. Кто вздыхает, кто всхлипывает, а кто... Ни с того ни с сего вдруг сорвет накопившуюся досаду на своих же детях. Вот уже увезли в ящиках визгучих поросят, ошалевших овец и притивших кур, а еньку все не берут с собой. Казалось, невелико богатство у хуторян, но не так-то просто перевести его на крестьянских телегах. Как-то, загрузив очередную телегу, взрослые послали еньку за коровой, которая послась прямо на улице, недалеко от избы. Маньк, пошли домой» сказал Енька, погладив коровью морду и потрогав острые рога. Корова с любопытством оглядела пришедшего шершавым языком лизнула его руку и снова принялась сбривать траву. Енька обошел корову и, хлопнув ее по холке, строго прикрикнул. «А ну, пошли домой!» Но Манька даже не подняла головы, только махнула хвостом, как бы отмахиваясь от назойливого пришельца, задев Еньку по лицу. Тогда он, подобрав какую-то хворостину, строго по-бабушкиному крикнул «Сы!» и робко стегнул корову по мягкому боку. Животное нефть подняло голову и медленно двинулось вдоль изгороди. Бросив хворостину, похлопывая, поглаживая то место, по которому ударил, Енька шел рядом и приговаривал. «Скоро, Манька, на новое место поедем. Там река, там пруд, там можно купаться и ловить рыбу». Со двора мухорка уже вытянула тяжелую подводу. Остановив лошадь, дедушка с веревкой в руках направился к Маньке, но она, будто почувствовала что-то недоброе, резво отбежала и застыла в напряженной позе. «Не пугай ее своей веревкой!» — закричала спешившая на выручку бабушка и тут же перешла на ласковый тон. «Маня, милая, будь ко мне, я тебе хлебушка дам». Пока корова разжевывала краюшку хлеба, на рога ей накинули веревку и привязали к телеге. Дедушка посадил еньку на подводу и тронул вожжи. Послушная мухорка напряглась, но, сдвинув повозку, тут же встала манька, то ли не желая покидать родные места, то ли, обидевшись на свое пленение, уперлась всеми четырьмя ногами и мешала движению телеги. Бабушка сорвала пучок полыни, стяганула корову, приговаривая, «Ай да, милая, ступай!» Манька сделала несколько шагов и снова остановила телегу. Как в сказке про репку, пришлось звать на помощь Мику. Дедушка дал ей березовую хворостину, велел погонять корову, а сам, понукая мухорку, шел рядом с повозкой. Заваливаясь на ухабах и подпрыгивая на корнях, повозка медленно двигалась через подун. Боясь упасть, Енька изо всех сил держался за большой узел, который на ухабах сильно осмещался и еще больше нагонял страху. За логом дорога стала ровней, но это были уже чужие поля, и Манька, ни разу не бывавшая здесь, снова заупрямилась. Лошадь, только что без особых усилий тянувшая тяжелый воз в гору по ухабистой дороге, на ровном месте вдруг остановилась. Конечно, она могла бы и волоком тащить упрямую корову, но, видимо, животные понимали друг друга. Мика отчаянно хлестала Маньку, а тая не думала двигаться. Покрутив вожами в воздухе, дедушка сильно бил по мухорке, Лошадь и коровы сделали несколько шагов и снова встали. Дул слабый ветерок, словно насмехаясь над людьми и на краю дороги, злопотала круглыми листьями маленькая осинка. Дедушка, осунув вожжие еньки, сломил ее и быстро очистил от мелких веток и листьев. Грозно крикнув Но! он стяганул лошадь, а потом с такой силой ударил по коровьей спине, что осинка сломалась и отлетела в сторону. Манька вздрогнула, печально глянула на деда и, понурив голову, пошла за подводой. «Да за что же это наказание?» — сказал дедушка задрожавшим голосом и снова взял вожжи в руки. Когда Мика, подобрав облома осинки, приблизилась к корове, та шарахнулась от нее. Но Яньке стало жалко Маньку за то, что ее бьют. Жалко дедушку и Мику за то, что из добрых они вдруг стали злыми. Жалко разоренный и покинутый хутор. На его глаза невольно накатились слезы.